«Жалкое зрелище». Леда в очередной раз оторвалась от планшета, на котором что-то читала, и бросила короткий взгляд в большой голокуб. Там уже второй час подряд продолжалась видеотрансляция кадров с налобных камер Эттона и Рика. Картинка была лишена как эстетики, так и разнообразия. «Теперь я абсолютно уверена, что никакой игры, и уж тем более игры с большой буквы, нет», насмешливо сказала мисс Ховерс. «Почему же?» Зевнул Лэнгли, лениво наблюдавший за злоключениями двух товарищей по несчастью. «Если бы это было развлечением, а не работой», ответила ему собеседница, снова опуская взгляд в книгу. «Я бы и за деньги такое смотреть не стала». Лэнгли откинулся в кресле и устремил взгляд в потолок. «Как по мне, весьма забавно, а уж если добавить, чуток...» Он покосился на ареду которая явно подбирала слова по и заговорил уже другим тоном. «Ладно, ладно, не буду тебя щипать, не хочу остаться без пальцев». Действительно унылое зрелище. То ли дело соревнования силовых сборных. И рукопашные, и бои в лабиринте. Конечно, всего лишь лазерные имитации и холостые патроны, но куда азартнее. Хотя один боевой на сотню холостых изрядно добавлял интереса. Мисс Ховерс пожала плечами. Отец как-то брал меня на учение рейдеров. Она улыбнулась, вспоминая. Три группы корпуса против всех сил сектора. Причем две из них не только прошли, но еще и дел натворили. Жаль, я тогда мало что понимала. «Организовать?» Вот теперь Джет действительно заинтересовался. «Ты вон засылку у киборга уже организовал», — покачала головой собеседница. «Скажи, хоть зачем?» «Ну, кое-кто говорил, будто очень не хочет терять Винсента», — ответил Джет. «Если бы дело выгорело, объект взял бы я, а заслуга Винсента в поимке Ай-Эгелан оказалась минимальной. В итоге он бы оказался в стороне и не при делах. Ни тебе наград, ни поощрений, ни возврата в корпус. Кто же знал, что железяка облажается?» На полигоне они такое творили, а тут... Впрочем, не волнуйся, если я сказал, что мистер Хейли будет твоим, он будет твоим. Просто иным способом.